Они противоречат лишь нашим представлениям о законах природы. Академик Раушенбах «Я видел домового» Владимир И. всегда твердо был уверен, что чудес в жизни нет. Стоял и стоит на атеистической точке зрения. Но после женитьбы в 40 лет второй брак... Начались чудеса во всех трех квартирах, которые они с женой сменили за 4 года. Среди ночи в тумбочке вдруг раздается стук. Выносит ее в другую комнату, смолкает. Минут десять тихо, затем переходит стук в другую тумбочку. Владимир был бессилен что-либо сделать, и жена смеялась, так как ей все это, оказывается, было знакомо с 15 лет. Вибрировали стекла. Из-под пола, подвала там не было, раздавался душераздирающий скрип и визг, словно кто-то с трудом открывал тяжелую дверь на ржавых петлях или старый сундук. Жена говорила, что он их выгоняет. За все время совместной жизни, а прошли годы, он не оставлял супругов. Чаще всего стук раздавался из деревянных часов. А если их выносили, то он забирался в любую мебель. Однажды Владимир увидел его собственными глазами и считает, что чудом остался жив. Владимир нормальный и здоровый человек, занимается гимнастикой, велоспортом, ныряет с аквалангом, не курит и не пьет, галлюцинациями не страдает. Но встреча потрясла его, виделись они секунд 30. Его взгляд парализует, дышать, двигаться невозможно. Оставалась одна защита, кто кого пересмотрит. Взгляд у него пронзительный, яростный, прожигающий. Он растаял, поспешно пятясь к стенке, ушел в нее, и глаза исчезли в последнюю очередь. Владимир успел разглядеть его хорошо до пояса, рост около полутора метров Лицо продолговатое, сухощавое, глаза небольшие, нос тонкий, продолговатый, длинный, наверное, 8-10 сантиметров. Уши круглые, правильная, ширина плеч примерно 30 сантиметров. Весь покрыт коричневой шерстью, но, несмотря на шерсть, контуры носа, губи и ушей просматриваются хорошо. В последний год совместной жизни он стучал неистово. Жена говорила Владимиру, что ничего хорошего ждать не приходится. Вскоре они разошлись, возненавидев друг друга. Потом, когда Владимир жил уже без жены, он приходил один раз на неделю. Неделю стучал в часах. Владимир их остановил, и стук прекратился. Вместе с женой пропали и чудеса. Привидения скептиков не любят. Ленинградский биохимик Мария Вальчихина пытается объяснять непонятное явление, опираясь на законы физики, биологии и математики. Происшествие в замке. Однажды, путешествуя с друзьями по Эстонии, мы набрели на полуразрушенный старинный замок, вспоминает Мария Дмитриевна. Построенный вдали от селений и дорог, он был почти неизвестен туристам. Нас встретила пожилая смотрительница и повела по сырым таинственным залам. Кто-то спросил о привидениях. — Живет тут одно, буднично — буднично ответила смотрительница, как будто речь шла о кошке. Я видела его пару раз в картинной галерее. Никто не воспринял эти слова всерьез, и смотрительница, рассердившись, предложила нам сходить в галерею ночью. Вызвались двое, запалив свечу, они почти на ощупь добрались до второго этажа. Пламя колебалось, огромные размытые тени скользили по стенам, наводя страх. Дверь галереи открылась с пронзительным скрипом. Оба добровольца покрылись холодным потом, руки дрожали, хотелось отступить, бежать, сломя голову. И вдруг, о ужас! От одного портрета отделилось белое бесформенное пятно и медленно двинулось на пришельцев. Двое солидных, уже немолодых ученых бежали, не чуя ног, они ворвались в комнату смотрительницы, и по их бледным, испуганным лицам стало понятно, они его видели. Этот случай стал поводом для кропотливой исследовательской работы. Перечитывая литературные и исторические произведения, Вальчихина обратила внимание на три любопытные закономерности. Во-первых, Наши современники рассказывают о привидениях точно так же, как их описывали 100, 200, 300 лет назад. Вот, к примеру, отрывок из фантастической повести Лермонтова что